Портал «Фантаскоп» представляет статью «Парамобиль. Незаслуженно забытый». Автор Сергей Казиник. Читает Олег Шубин. 1949 год. Мир отходит после Второй мировой войны, и в нем происходит масса событий. Как политических, образован Североатлантический союз, НАТО, США, Великобритания и Франция оглашают новый статус своих оккупационных зон в Германии и образуется новое государство – Западная Германия, позднее ФРГ. В ответ происходит передача советским правительством правительству ГДР функций управления принадлежавших советской военной администрации в Германии. В Китае войска коммунистов захватывают город Наньцзин и лидер коммунистов Мао Цзэдун провозглашает Китайскую Народную Республику. Израиль вступает в ООН. Франция предоставляет суверенитет Вьетнаму. США завершают вывод оккупационных войск из Южной Кореи. Так и технических. Произведено первое испытание атомной бомбы в СССР. Летчик-испытатель Тютерев на реактивном истребителе МиГ-15 впервые преодолел звуковой барьер. Создан первый советский паромобиль, конструктивно предназначенный для работы на дровах. «О, как!» Мог бы воскликнуть неискушенный читатель. «Атомная бомба, звуковой барьер и паровоз на автомобильном шасси. Что за бред?» Бред. Да не совсем. Посему давайте оставим в стороне политику с атомной бомбой и остановимся поподробнее на данном шедевре отечественной инженерной мысли. Итак, 1949 год. СССР. Страна лесов. Тогда еще никто и предположить не мог, что мы будем нефтегазовым сырьевым придатком. Лагеря полны пленными немцами и политзаключенными, то есть практически бесплатной рабочей силой. А полноценных месторождений нефти в СССР на тот момент всего два – в Грозном и Баку. И когда в данной ситуации была понята необходимость обеспечения строек народного хозяйства транспортом, способным работать на подножном корму, то выбор в пользу газогенераторных установок попросился сам собой. Утверждается, что Сталин лично инициировал подобные разработки. Не знаю, документальных подтверждений этому я не нашел. Справедливости ради стоит сказать, что еще до войны НАТИ, тогда так назывался НАМИ, уже разрабатывал газогенераторные установки, способные получить газ для двигателей внутреннего сгорания практически из всего горючего. Дрова, уголь, торф, брикеты спрессованной соломы. Но эти установки были капризными и тяжелыми, а мощность моторов после перевода на такой тип топлива падала чуть ли не в половину. Ну, на треть в лучшем случае. Но, тем не менее, право на существование такая техника имела. И даже США и Англия выпускали такие машины серийно. Например, английский самосвал «Сентинелл С-4» 1938 года выпуска. Он жрал более 150 килограмм угля на 100 километров пробега, брал на борт 6 тонн полезного груза, и кроме водителя ему требовался кочегар. Советские инженеры решили пойти по иному пути. Зачем уголь? Неудобно. Зачем кочегар? Нецелесообразно. Дрова – наши все. Решили они – И стали именно создавать паромобиль, а не адаптировать под такой тип топлива существующие карбюраторные двигатели. И вот в вышеупомянутом 1949 году появляется на свет Нами 012 на шасси семитонного ЯАЗ-200. Характеристики данной паровой машины воображение не поражали, но были вполне адекватными технике того времени. Мощность двигателя около 100 лошадиных сил при 1250 рабочих оборотов в минуту. Масса и габариты нового паромобиля были даже меньше, чем у дизельных одноклассников, но эту экономию выравнивал достаточно тяжелый котел со всей необходимой ему машинерией. Дрова, напиленные заранее чурками по полметра и диаметром до 20 сантиметров, укладывались в специальный контейнер, откуда они сами поступали в топку по мере сгорания предыдущих дров и под собственным весом. Запас хода был невелик на сто километров пробега уходило примерно четыреста килограммов дров то есть практически полная загрузка бункера. но учитывая то что эта техника создавалась не для челночного сообщения между городами, то этой проблемой не было ибо эксплуатация техники в условиях леспромхозов и сельского хозяйства больших ежедневных пробегов не подразумевает подготовка машины к работе занимала полчаса это растопка котла Вывод его в рабочий режим, заправка бункера дровами и доливка воды при необходимости. Не сравнить с сегодняшним поворотом ключа, но и создавалась эта техника для иных условий. За два года, 1949-1950 годы, было сделано несколько таких машин. С полным приводом и без. Бортовые, самосвалы, лесовозы. Испытания проводились в разных условиях при температурах от минус 40 до плюс 50. Вода, что весьма важно, бралась не дистиллированная, а из ближайшей речки, колодца или лужи. Отдельно отмечена была высокая надежность, неприхотливость и работоспособность. Неплохо зарекомендовали пары мобилей и на больших пробегах. шесть тысяч километров без ремонта, обслуживания и сервиса зарегистрированы показатели одной из них. Но Время шло. Сталин умер, и данное направление исследований было признано бесперспективным. Почему? Кем? Зачем? Неизвестно. Не хочется верить, что еще тогда в СССР существовало лобби нефтяных олигархов, которые душили все разработки, связанные с альтернативными видами топлива. Шутка. Ну а если серьезно то на сегодняшний день в России не осталось ни одной работающей машины с газогенераторным типом двигателя. А вот по улицам Минска колесит мотоцикл «Урал», оснащенный газогенераторной установкой и переделанный его хозяином с бензина на дрова. Вы слушали статью «Парамобиль. Незаслуженно забытый». Автор Сергей Казиник. Читал Олег Шубин.